Глава четвертая. В кольце ядовитых змей. В самом деле, полоса быстро превратилась во всадников, скачущих к нам во весь опор. Я увидел, что они вооружены и настроены весьма серьезно. «Чего мы ждем?» — спросил я у Исаула. «Пока нас порубят в капусту?» «Это дружественные нам племена», — невозмутимо ответил тот, — Они идут со стороны Чемкента. Наверняка это киргиз саки, отправленный в разведку. Я обернулся еще раз, поглядел на приближающихся всадников. Вроде бы действительно это союзные кочевники, но если это не так... Тебя как зовут, Есаул? Спросил я, чувствуя, как от топота копыт потихоньку гудит земля. Командир отряда отвел взгляд от надвигающейся конной лавы, И посмотрел на меня в упор. Восходящее солнце осветило сбоку его круглое лицо с толстым картошечным носом и мясистыми губами. Большие серые глаза спокойно глядели на меня. Ростом Исаул был на голову выше меня и вдвое шире в плечах. Эдакий былинный богатырь, очутившийся в начале XIX века. «Зовут меня Степан Серовский, ваше благородие», — ответил он. А воюю я с тех пор, когда мне исполнилось десять годочков, так что вполне могу отличить неприятеля от союзника. Букву «Г» он говорил с небольшим придыханием. «Это хорошо, Исаул», — ответил я. «Опыт у тебя, значит, огромный. А я какой-то лекаришка, да еще и под арестом. Говорю тебе, что ты и твой отряд сейчас на востоке. Здесь все не так, как ты думаешь». И на твоем месте я лучше постерёгся бы так, на всякий случай. Поглядев на меня еще пару мгновений, Серовский обернулся и крикнул отряду. «Готовься к бою!» Казаки тут же вскочили, забегали, засуетились. К тому времени, когда незнакомые конники подъехали к нам, отряд уже занял круговую оборону, спрятав коней посередине. К тому же, и я вчера не обратил внимания, на вооружение у казаков имелся единорог. Сейчас оружие быстро зарядили, и канонир встал рядом с дымящимся запалом. Огромные колеса лафета придавали грозному орудию комичный вид и создавали обманчивые впечатление безобидности. — Сейчас поговорим с туземцами, а потом продолжим нашу беседу, — сказал негромко Юра, встав рядом со мной. — Жду не дождусь, — ответил я, не глядя на него. Не доехав до нас сотни шагов, конные остановились. Их было необычайно много, линия строя заняла почти все пространство перед нами. Серовский вышел чуть вперед и внимательно осматривал пришельцев. «Их тысяч десять, не меньше», — заметил урядник. Он стоял рядом с Исаулом, но я расслышал его слова. «Это не киргиз саки, сказал Юра, оглядывая строй. Я не знаю, кто это такие, дьявол их раздери. Я всмотрелся в строй всадников и тоже разглядел, что на них нет малахаев, как на большинстве кочевых воинов. Эти носили на голове красные шапочки, а на теле под панцирями черные и темно-серые халаты. «Я слышал, что ташкентом правит некий Юнус Хаджа», — сказал я. «Может, это его войско?» Юнос Хаджа уже заключил с нами соглашение о мирном соседстве и доброжелательстве», — ответил Юра. «Так что это не он. И что будет делать командир?» — спросил я. «Поедет говорить?» «Я бы не стал, а дождался, пока сами приедут». «Тебя забыли спросить», — мрачно отозвался мой жестокосердный приятель. «Впрочем, Сировский явно разделял мое мнение и не двигался с места». Строй пеших казаков ощетинился карабинами. Всадники перед нами волновались и с трудом удерживали коней на месте. — И долго нам так стоять? — спросил я довольно громко. Конная лавина перед нами тут же дрогнула и начала разворачиваться, образуя вокруг нас широкое кольцо. Хоть я уже участвовал в нескольких стычках, но привыкнуть к зрелищу окружающих меня всадников было выше моих слабых сил. И — А разве нам не надо отойти к линии войск? — нервно спросил я, оглядываясь назад на спасительный прямоугольник казаков. — Если хочешь, беги туда, — с усмешкой ответил Юра. И я остался. Благо, что чувствовал себя сегодня получше, да и спасительный штуцер остался при мне. Правда, на ружье не было штыка, но я и не рассчитывал на его помощь при виде такой огромной кучи врагов. Конница развернулась и за нею показались пехотные части. У этих в руках тоже были ружья, правда, допотопные и фитильные. А еще я заметил несколько пушек. Пехота выстраивалась против нас, а еще подвозили ближе артиллерию. «Ну, ты как хочешь, но я бегу обратно», сказал я, увидев все это. «Быстро занять оборону!» закричал Серовский, развернулся и побежал к своему отряду. Видимо, до его богатырского ума дошло наконец, что это далеко не дружественные нам войска. Казаки уже и сами сообразили, что дело пахнет жареным, и быстро копошились, обустраивая оборонительные позиции. Они таскали ящики и мешки из обоза и быстро укрывались за ними. Я решил не отставать от командира и бросился следом. Сзади пыхтел и лязгал саблями Юра. Мы добежали до укрытий почти одновременно и спрятались за ними». Так получилось, что казаки образовали оборону рядом с прудиком, возле которого мы ночевали, так что наш отряд не остался без воды. — Сколько человек в отряде? — спросил я у Юры. Тот пожал плечами, а молодой урядник ответил, злобно покосившись на меня, — 112 вместе с Исаулом и адъютантом. А вот ты нам на беду попался, с тобой 113 получилось, чертовой дюжины! А вы что же, верите в плохие приметы? Недоуменно спросил я и по сердитым взглядам, которыми одарили меня многие казаки, неподалеку понял, что до прогресса науки и торжества материализма еще ой, как далеко. Господа, это же смешно. На стороне врага бахнули пушки. У неприятеля заржали испуганные кони, метнулись в сторону. Наши-то скакуны привычны грохоту! Ядра легли далеко от нашей позиции. Серовский приказал двадцати казакам рыть траншею. Они схватили мотыги и вгрызлись в податливую землю. Затем ударил наш единорог. Этот стрелял точнее, и бомба взорвалась прямо посреди вражьего конного строя, благо их было много, и они толпились в одну кучу. «Получайте, твари!» – азартно сказал Юра. Канониры бросились перезаряжать единорог, а со стороны неприятеля раздались нестройные ружейные выстрелы. Расстояние до нас было слишком большим, и пули попросту не долетали до нас. «Не отвечайте им, пустявкают», — сказал Серовский, шагая внутри нашего импровизированного редута. «Стреляйте только, когда приблизится на расстоянии выстрела по моей команде. Берегите боеприпасы». Он заметил меня со штуцером в руке и гневно спросил, «А ты чего прохлаждаешься, ваше благородие? Ну-ка, марш копать траншею. Ты арестант? Забыл, что ли?» Мне всучили мотыгу, отобрали ружье и погнали на тыловые работы. Ну что же, лучше заниматься делом, чем маяться в укрытии. Как раз в этот миг снова выстрелил наш единорог, в то время как противник до сих пор перезаряжал свои пушки. Снова пострадав от нашей меткой стрельбы, вражьи войска подались назад, расширив кольцо окружения. Только пушки его остались на месте и вели по нам медленный и безрезультативный огонь. Я копал окопы вместе с другими казаками, высунув язык от жары. От выстрелов единорога и падений вражеских ядер содрогалась почва и в траншею сыпалась земля. Мы копали до полудня, а потом нас сменили. За все это время ситуации ни скорочки не изменилось. Мы продолжали обмениваться с врагами-выстрелами, причем с нашей стороны единорог звучал все реже и реже, поскольку Серовский экономил боеприпасы. Враги ни разу не попали по нам, только пару раз ядра ударили о ящики и перевернутые повозки. Раз дробили их в щепы, но вреда никому не нанесли. Только подняли кучу пыли. Половина наших бойцов к этому моменту уже спряталась в траншеях. Меня посадили по отдельности от казаков, дали галету, сухарь и воды. Я проглотил все в один миг и спросил усталого служаку, сидевшего неподалеку. «Чего это они на нас не нападают? Боятся, что ли?» Служил и усмехнулся и оттер пыльное лицо. Я вспомнил, что во время рытья окоп он старался больше всех копая землю, как экскаватор. «Какой там бояться?» — скажешь тоже. «Просто они знают, что нам некуда деваться. Вот и не торопятся». Действительно, это было похоже на правду. Враги почти не обращали на нас внимания, подняли вокруг нас походные шатры и укрылись в нем от зноя. Жара стояла такая невыносимая, что даже снаряды с неохотой летали в раскаленном воздухе. Ствол единорога раскалился до предела, канониры подолгу ждали, пока он остынет, не желая тратить драгоценную воду для остужения. У противника после полудня от жары взорвались две пушки, не выдержали такие адского пекла. После этого обмен снарядами и вовсе почти прекратился. Достигнув интервала, один выстрел в час. Отдыхать после обеда никто, естественно, не собирался. Вместо нас копать окопы отправились другие казаки, а мы сели в укрытие с ружьями в руках и следили за врагами. Солнце продолжало припекать, и я укрылся от него, соорудив из тряпки нечто вроде бурнуса над головой. Ничего не происходило, вялая перестрелка почти прекратилась, меня клонило ко сну. «Кстати...» «Почему они так и не поговорили предварительно с нами?» — спросил я. «Все у того же казака, что копал с невиданным усердием. И кто это такие, леший их подери?» «Казак с прищером смотрелся в ряды врагов. Был он постарше меня, и сразу видно, что намного опытней. На щеке шрам, в черных волосах седые пряди, лоб изборозили морщины». — Пропустила его жизнь через крупноячеистую терку, ничего не скажешь. Наверное, как и Серовский, воевал чуть ли не с колыбели. — А чего им с нами разговаривать? — рассудительно спросил казак. — Их много, нас мало. Раздавят, как муху, и всего делов. Вот ты, когда комара хлопаешь, спрашиваешь его имя. И опять все вполне логично. Видимо, это какие-то части иррегулярных каканцев, переодетых в другую униформу. Мстят нам за поражение под Туркестаном и Чемкентом. «А что Суворов сделал бы на нашем месте?» — спросил все-таки я, немного покоробленный сравнением с комарой и мухом. Казак снова усмехнулся. «Вести мы что? Он бы уже давно набежал на них и разбил бы в скоротечном бою. А потом гнал бы до самых их змеиных нор, откуда они вылезли. А нам что мешает так сделать?» Продолжал я допрос. Казак помахал подбородком по сторонам. «А где ты видишь здесь Суворова? Может, он в телеге сидит в бочке с порохом? А без него ты кукиш получишь от атаки, а не победу. Разобьет нас басурман это как пить дать». «Но это совсем никуда не годится», — сказал я. «Разве же так учил нас рассуждать, батюшка Александр Васильевич? Или вы не суворовцы?» «Разве ж Платов Матвей и Денисов недостойные его ученики? Может, поднимете командиров на достойный прорыв? Заткнись, пожалуйста, спать мешаешь», — раздался ленивый голос соседа слева. «На прорыв он тут собрался. Видишь ли, Илья Муромец недоделанный». В траве сонно стрекотали кузнечики. По вискам стекал пот. «Тебя как зовут, Суворовец?» — с легкой усмешкой спросил казак. «Это ты лекарь, что ли?» «Едва от оторвали, а туда же врага бить хочет. Какой из тебя соглядатый чужеземный? Ты же еще дитё неразумное». Я назвался и поблагодарил, что он верит в мою невиновность. «А меня Рязанов зовут. Василий», — сказал казак. «Конечно невиновен, это же как пить дать. Диву даюсь, как ты до сих пор умудрился выжить с такими глупыми мыслями». — Почему глупыми? — слегка обиделся я. — Разве Суворов не призывает командиров действовать, как он, и смело идти на врага? — Эх ты, яйцо недолупленное! — ответил мне Рязанов. — Суворов что же, учит слепо на врага идти, чтобы голову сложить за даром? Ты видишь, что у них конницы полно, а у нас артиллерии мало. Мы сейчас рванем вперед, а они только этого и ждут окружат нас со всех сторон и в ближний бой вступать не будут, лишь обстреляют, а потом нас жара и жажда доканают, и выстрелы. Это, конечно же, так, но ведь Суворов вряд ли сидел бы так и ждал у моря погоды, продолжал спорить я. Он бы что-нибудь придумал против коварного врага. Рязанов махнул на меня, как на безнадежного больного. Ой, да что с тобой спорить? Ты меня не разумеешь ни капельки. Суворов на то и Суворов, что сделал бы по-другому. Так доблестно и разумно, что враг бы и не понял ничего, а уже был бы разбит. Он у нас один такой. Батюшка русский Марс. Остальные командиры ему в подметке не годятся. Чего ты сравниваешь куриц с петухами? Даже Серовский? Коварно спросил я. Казак покосился назад, промолчал, только сплюнул. Эй, стойков, ты чего там разбушевался? раздался голос Исаула. Кровь кипит, что ли, воевать, потянула. Ну-ка иди тогда поработай мотыгой, раз такой удалой. Вздохнув, я поднялся и направился к окопам. К вчерашним ожогам на руках вскоре должны были прибавиться мозоли от интенсивного копания. Но, в общем, теперь мне пришлось работать до вечера, когда наступила темнота. Я рухнул на месте прямо там в окопе, отказавшись от ужина и мгновенно уснул. Спал я тяжко и беспробудно. Рано утром меня разбудили крики «Аллах!» и гром орудий. Я вскочил, едва продрав глаза, и не сразу понял, где очутился. В волосах полно песка, на зубах скрипит пыль, и из стенок траншеи торчат длинные извилистые корни растений. В окопах сидели другие казаки и ждали врага. Неприятель решил все-таки атаковать нас на рассвете. С добрым утром, так сказать. На нас разом бросилась конница и пехота врага, вооруженные древними и современными средствами убиения. Ружьями, саблями и луками со стрелами. А у меня даже мотыги нет в руках, чтобы защищаться. Однако же до ближнего боя дело не дошло. Первым же метким выстрелом единорог разворотил первую линию вражеского строя, устроив ужасную мешанину из павших солдат, раненых и уцелевших. Казаки усугубили разгром, стреляя поочередно из карабинов. Нападавшие пытались накрыть нас своим густым огнем из пули стрел, но траншеи и баррикады из мешков хорошо нас прикрывали. Неприятель смутился, остановился а потом отхлынул назад, оставив на земле десятки убитых. — Это только цветочки были, скоро ягодки грядут, — сказал Рязанов и перезарядил ружьем. Я вылез из траншей, прошел вдоль нее, не выходя из нашего лагеря, и нашел Серовского. — Дайте мое ружье, я тоже буду воевать, — заявил я Исаулу. Командир как раз хвалил артиллеристов за удачный выстрел и проворчал только. «Ладно, возьми свое оружие, но ежели чего подозрительное замечу, на месте пристрелю, понял?» Рядом появился Юра. Он тоже перезаряжал оружие и заверил Серовского. «Я за ним пригляжу, пусть только попробует переметнуться к врагу, сразу пришпилю к земле». «Ладно, лучше так, чем совсем без оружия». Словно голый посреди многолюдной улицы. Недовольный пожилой урядник принес мне мой штуцер, но я заявил. А где мой штык? Что я буду делать, когда начнется ближний бой? Урядник покосился на Серовского, а тот проворчал. Да, ему штык. Так я вооружился и вернулся обратно на свое место в траншее, неотступно преследуемый по пятам вредным Уваровым. Между тем враги опомнились от неудачной атаки, перестроились в колонны и снова бросились в атаку. Я поднял штуцер, тщательно прицелился и хотел выстрелить, но оружие, конечно же, оказалось незаряженным. В спешке я совсем забыл проверить его состояние. Впрочем, наш отряд снова обошелся без моей драгоценной поддержки. Единорог показал чудеса скорострельности и дважды лупил по наступающим врагам. Казаки тоже стреляли почти без перерыва, осознавая, что если враг ворвется в траншеи, то перережет всех к чертям собачьим. Во время этой второй атаки враги подошли почти вплотную к нашим укреплениям, осыпая нас стрелами, но все равно не выдержали и отступили. После этого нападения у нас появилось много раненых и несколько убитых, поскольку враги вели навесной огонь, и стрелы летели на нас сверху, как смертоносный дождь. «Эй, доктор, где ты там?» — услышал я голос Серовского. «Быстро позовите доктора!» Юра хлопнул меня по плечу. «Иди скорее, чего застыл! Помоги раненым!» Я вспомнил про свое призвание в этом мире и побежал к подстреленным бойцам. Когда я закончил извлекать стрелы и перевязывать раненых, Началась третья волна наступления, еще сильнее первых. Крики атакующих врагов напоминали вопли разъяренных индейцев, и от этого, несмотря на раннюю жару, и вправду стыла кровь в жилах.